Глава 12 Все свободное время Арс проводил в коридоре, ведущем в кабинет Огга, у панорамы. Огг включил в панораме режим движения, благодаря чему казалось, что человек, сидящий в коридоре с прозрачными стенками, медленно проплывает над планетой, а под ним меняются природные пейзажи и города. Зрелище было завораживающим даже для тех, кому эта планета была родной. А что тогда говорить о пришельце с планеты, отстающей в техническом развитии, как минимум на десять тысяч лет? Ог умышленно не говорил Арсу, что это искусственное изображение, чтобы не перегружать юношу излишними данными. Тем более, что по качеству и правдоподобию изображение ничем не отличалось от настоящего. Он обещал показать пришельцу свои города и выполнил обещание». Арс же, в свою очередь, зная, что находится в подземном поселке, полет над поверхностью планеты воспринимал как еще одно волшебство и не требовал никаких объяснений. Все обитатели подземного поселка в присутствии Арса были облачены в защитные костюмы. Таковым было требование Огга, решившего перестраховаться до окончательного полного обследования инопланетного юноши. Конечно, было бы более правильным облачить в такой костюм самого Арса, но два фактора, один физического, а другой психического свойства, не позволяли этого сделать. Во-первых, в заповеднике просто не было костюма необходимого размера, а во-вторых, Ог не был готов травмировать психику юноши физическими отличиями тел землян и его собственной расы. Они были довольно существенными. И чтобы уменьшить стресс, который, несомненно, испытает Арс, сотрудники заповедника подводили его к тому, что он увидит постепенно и предельно аккуратно. Конечно, его специалисты могли бы использовать технологию, применяемую космическими исследователями, когда с помощью специального гипнотического прибора все представители других миров видят свое подобие, а не реальный облик обладателя такого прибора. Но чем дольше они имитировали бы образ землян, тем сложнее становилась бы возможность явить гостю свою истинную наружность. Огг хотел быть предельно честным с этим отважным юношей, но даже он не представлял, что Арс мгновенно свыкся с мыслью об их непохожести. Фантазия молодого варвара рисовала ему облик немилых существ из тех, что, будучи принятыми внешне, также могли быть совершенно не похожи на людей а уродливо готических чудовищ, и эти чудовища не вызывали у него ни отторжения, ни отвращения. Если бы Ог знал, каких монстров способна породить человеческая фантазия в религии и мифологии, и при этом ввести их в норму, он бы ни секунду не беспокоился о психике своего подопечного. На третий день пребывания Арса в гостях у подземных жителей, Ог известил всех об окончании карантина. За эти три дня Арсу и членам коллектива заповедника было сделано множество прививок и анализов. Наконец, после всех проведенных обследований, лаборатория выдала свой вердикт. Прямой контакт между обследуемыми особами не несет угрозы ни одной из сторон. На четвертый день, проведя ночь без сна, взвесив все «за» и «против», Ог наконец-то решился открыть гостю то, как выглядят обитатели его планеты. Утром он собрал всех в конференц-зале. «Скажи, Алиил, в каком образе ты можешь представить нашу расу, зная, что мы отличаемся друг от друга?» Они вдвоем стояли на подиуме, в то время как остальные сотрудники сидели в зале и с интересом наблюдали за происходящим. «Какой из представляемых образов способен вызвать у тебя негативную реакцию к нам, будь то отвращение, брезгливость или страх?» Я уверен, что ты уже думал над этим. Мне кажется, что я готов ко всему. Друид Теорис рассказывал, что и среди людей есть народы, совершенно не похожие на нас. Он говорил, что где-то далеко на юго-востоке от нашего племени обитает племя пёсьеголовых, и что когда-то давно наши племена торговались с ними. Также старики рассказывали, что в морях и реках можно встретить людей с рыбьими хвостами и головами похожими на головы чудных рыб и даже болотных черепах. В горах я сам видел семью из шести волосатых людей, у которых дети рождаются заросшими шерстью, словно медвежата. У них практически нет лба и плоский нос. Все это любопытно, интересно, но не противно и уж тем более не вызывает страха. «Я рад слышать такие слова. Ты исключительный человек». На твоей планете все, кому наши исследователи пробовали показаться в естественном обличии, в большинстве своем в ужасе убегали, и только некоторые пытались напасть на нас. И никто еще не пробовал начать с нами общение. Все же я убедительно прошу тебя уберечься от опрометчивых поступков». С этими словами Ог провел пальцем по своему телу от горла вниз. Защитная ткань на его груди раскрылась, обнажая бледную кожу. На взгляд арса, отличавшуюся от человеческой, только этой болезненной бледностью и еще излишней сухостью. Затем Ог взялся за голову двумя руками, и она словно раскололась надвое. Было видно, что шлем освободил шею и нижнюю часть подбородка, но Ог не спешил открывать свое лицо. «Сейчас я сниму шлем и положу его рядом с собой на пол». «Мой голос будет отличаться от того, что ты слышишь в данный момент, а речь моя станет тебе непонятна. Но переводчик в шлеме все так же будет переводить мои слова на знакомый тебе язык. Поэтому тебе необходимо слушать голос, идущий из шлема. Ты готов, ой, Лил?» «Я готов», — после секундной паузы негромко произнес Арс. Его голос был спокоен, но в глазах светились огоньки любопытства. Огг снял шлем и посмотрел на Арса. Юноша, по-прежнему не выражая никаких эмоций, кроме любопытства, рассматривал его и молчал. Дав своему гостю хорошенько себя разглядеть, Огг быстро нагнулся и, положив шлем у ног, выпрямился, гордо расправив спину. «Что скажешь, Эйлил? «У тебя довольно красивые глаза», — произнес после непродолжительной паузы Арс. «Хоть ты и похож лицом на ящериц». Я ловил их в детстве, когда они выползали на камни, чтобы погреться на солнышке. «Вот только почему у тебя нет хвоста, как у них?» Арс звонко засмеялся. Все присутствующие облегченно рассмеялись вслед за ним. «Тебя удивит, если я скажу, что когда-то люди тоже были хвостатыми, но со временем хвост видоизменился, став совсем маленьким. Вы называете его копчиком». То же самое произошло и с нашими хвостами. Люди раньше были похожи на ящериц? Нет, но хвост на определенном этапе развития у них был. Я не в состоянии растолковать тебе быстро, что такое эволюция, поскольку твой мозг не готов воспринять такое знание без подготовки. Для этого понадобится много времени, которого у нас нет. Поэтому, Элил, просто поверь мне на слово. Весь вечер и все утро жена молчала. Она не обиделась, так как прекрасно понимала, что если я не рассказал ей ничего о втором объекте, значит, так было надо. Она только ждала, что я все же дам ей какие-нибудь разъяснения. Все-таки нужно было мне хоть двумя словами обмолвиться о том, что инопланетяне оставили нам два объекта. Вот только при исследовании второго не было никаких проблем. Так сказать, беспроблемный объект исследования. К тому же вторым объектом не занималась моя лаборатория, и поначалу я, погруженный в решение загадок по изучению порученного мне предмета, даже не вспоминала о существовании еще одной подброшенной инопланетянами головоломки. Только когда все доступные анализы и обследования второго объекта были сделаны, меня вызвал к себе Сашка Яку и поставил перед фактом, что объект номер два, обследуемый в Институте генетики, как и объект номер один, изучаемый мной, стал моей проблемой. Вернее, будет сказать, что второй объект по значимости стал для меня многократно важнее, чем все секретные и несекретные материалы и предметы, доводившиеся исследовать мне и моим лаборантам. После того, как исследования порученного моей лаборатории объекта были закрыты, второй объект занял все мои помыслы и думы, Чем больше я контактировал с ним, изучая или присутствуя на тестированиях и прочих исследовательских заморочках, которым его подвергали, я все чаще и чаще приходил к мысли, что проблема разрастается, захватывая в свой круг всю мою семью, пока не убедил себя в этом полностью. Несомненно, я был обязан заняться подготовкой жены к правильному восприятию того, с чем ей предстоит столкнуться». Это было настолько странным, невообразимым и удивительным, что я из-за страха наделать глупостей все время оттягивал разговор с ней, пока Саша, будучи моим директором, решительно не повернул меня к этой проблеме лицом, принудив заниматься ею безотлагательно. Сколько бы я ни спорил с ним, ни настаивал, пытаясь снять с себя часть ответственности, Я все же, как и мой директор, как и консилиум специалистов, обсуждавших данную проблему, был согласен с тем, что лучше меня никто ее решить не сможет. Был еще один вариант, где я мог бы выступать твердолобом бараном и напрочь отказаться от того развития событий, которые я сам первым и озвучил. Я мог бы предоставить возможность правительству самому решать все вопросы со вторым объектом, Но этот вариант я даже не пытался рассматривать. Идея подключить к проблеме мою жену шла от меня. Вот только как это сделать лучшим образом, я не знал. Оставалось ввязаться в бой, а там, как говорится, кривая выведет. «Милая», — обратился я к жене перед тем, как уехать на работу, — «потерпи до утра завтрашнего дня. Завтра выходной день, и у нас будет много свободного времени». К тому же это банный день, и приедет Саша. Ведь он, как ты понимаешь, также приложил усилия, чтобы разрешить доверить тебе всепланетную тайну. В общем, потерпи до субботы, а потом я тебе все обязательно расскажу». «Ты хочешь сказать, что посвятишь меня во все свои секреты?» Жена повеселела на глазах. «Нет, милая, не во все, только в те, в которые мне разрешили». «Ради того, чтобы посвятить тебя в эти секреты, я настоял включить тебя в список доверенных лиц по обоим объектам, доставшегося нам после визита инопланетного корабля. Ты говоришь про тот дополнительный список лиц, о котором вчера шел разговор с Сашкой?» «Для кого Сашка? А для кого Александр Николаевич?» – рассмеялся я. «Нет никакого списка. Не может имя одного человека называться списком». Я с удовольствием наблюдал, как расширяются ее глаза, и прекрасно понимал изумление, испытанное ею, когда она поняла, что в одном секрете планетарного масштаба стала лицом исключительным. Ты это обо мне сейчас говоришь, точно обо мне. Да, милая, она бросилась ко мне, обняла изо всех сил, и объятия были довольно чувствительными, поскольку этой маленькой с виду хрупкой спортсменки селенок было не занимать. Довольный, что еще один шаг в решении задачи получилось сделать довольно просто, я обнял жену в ответ и уткнулся лицом в ее волосы, наслаждаясь исходящим от них запахом. «Потерпишь до завтра?» — снова спросил я. «Столько, сколько скажешь?» — прошептала она в ответ. «Я уехал на работу с легкой душой. В этот день мне работалось как никогда легко». Ведь душа моя пела и ликовала от того, что вовлечение жену в тайну Проходит пока без сучка и задоринки Вечером, к моему удивлению, дети после ужина не убежали наверх в свою комнату А пришли в гостиную и, втиснувшись между мной и женой, уселись на диван Сидели мальчишки с видом деланного безразличия Бесцельно поглядывая на знакомую наизусть обстановку Это означало, что у ребят возник вопрос «Но они ждут, когда мы сами заведем разговор». «Что-то случилось?» На мой вопрос они дружно отрицательно замотали головами, показывая, что все в порядке. «Па, а ты можешь сейчас продолжить рассказывать сказку?» Спросил Арсен. «С чего это вдруг такое нетерпение? Обычно сказки я рассказываю на ночь. Вы что, спать собрались?» «Нет», — ответил Арсюшка. Просто ты подошел к тому моменту, когда Арс должна отправить домой. А это значит, что он скоро встретится с Геном. Вот мы и хотим, чтобы встреча произошла быстрее». Мы с женой, услышав настолько веский довод, расхохотались. Затем жена, вытерев проступившие от смеха слезы тыльной стороной ладоней, взглянула на меня с улыбкой. «Я присоединяюсь к просьбе детей. Сказка действительно получилась хорошей». И мне интересно, куда заведет героев твоя концовка, а заодно отвлечет меня от мыслей о предстоящей утренней беседе. «Ну, если моя семья настолько единодушна, пусть будет по-вашему», — произнес я, и дети сразу зашевелились, устраиваясь удобнее, подобно цыплятам, забирающимся под крылышко мамы к вочке. нырнул ко мне под бок, а Женька под бачок маме. «Только сразу хочу предупредить, что нынешнее повествование будет коротким, и о встрече с братом в нем не будет ни слова. Рассказывать или все-таки потерпите до сна?» «Рассказывай!» — нетерпеливо заявила семья Хором. Еще целую неделю Арс жил в подземном поселке после того, как его жители открыли ему свою истинную внешность. Он свыкся с их видом настолько, что научился различать их по лицам. И даже испытывал к ним симпатию, подобно той, что испытывал ко всем жителям своей деревни, в которой родился и вырос. За это время ему успели сделать еще множество прививок и даже две операции. Одну по устранению врожденных патологий, а вторую пластическую. Огг разъяснил ему назначение первой операции, но Арс ничего не понял, а необходимость ее принял как должное доверившись тем, кого он уже считал друзьями полностью. Во время второй операции, похожей скорее на косметическую процедуру, с его тела убрали все шрамы. Окга, смотрев его после операции, уверил Арса, что жить тот будет никак не меньше 150 лет, если не погибнет, на что Арс только скептически хмыкнул. В удалении шрамов Арс нужды не видел, однако о потере их также не горевал. К тому же он прекрасно сознавал, что в родном мире ему не раз будет предоставлена возможность приобрести новые шрамы. Единственная процедура, сделать которую Арс попросил сам, была изготовление татуировки, причем точной копией татуировки, что носил на своем теле Огг. Новые друзья посмеялись над просьбой, но тем не менее выполнили ее. Теперь посередине груди Арса красовалась небольшая круглая татуировка в виде непонятного, но очень красивого орнамента. Орнамент, по словам Огга, являлся символом всего живого. Когда наступило время прощания, Огга спросил у Арса, не хочет ли тот остаться еще ненадолго. Но, получив категорический отказ, больше не настаивал. Когда все поднялись на стартовую площадку, Арс Тепло попрощался с каждым членом заповедника и в сопровождении Огга вошел внутрь шара, уже ждавшего их на поляне. Именно с этой поляны началось недавнее незабываемое приключение юноши на планете заповедники. «Я настрою корабль на дату, с которой ты стартовал на земле». Огг приподнял на одной из панелей крышку и пробежал пальцами по тусклым серым квадратикам, нарисованными под ней. Каждый раз, когда один из пальцев касался квадратика, тот вспыхивал розовым светом. «Ты прибудешь на ту же поляну примерно через несколько часов после своего отлета. Более точно по времени вернуть тебя у нас не получится. Я уверен, что даже вещи твои будут там тебя ждать. Твои доспехи, меч и кинжал лежат в этой секции». И для того, чтобы забрать их, тебе нужно нажать на этот треугольник. Треугольники означают секции для хранения вещей, но все они сейчас пустые, кроме этой. Вместе с вещами тебя ждет подарок от меня. Совет запретил нам передавать тебе с собой предметы из нашего мира, но я нашел способ приготовить подарок и не нарушить приказ. На меня снова брушится то, что ты называл перегрузкой, Арс с интересом осматривал уже знакомое помещение. «Перегрузки такой силы, как при старте с Земли, не будет. В атмосфере заповедника и через силовое поле ты будешь лететь медленно, а когда загорится это табло, у тебя будет целая минута, чтобы лечь в кресло. Сила притяжения у спутника намного меньше, чем у вашей планеты, поэтому скорость корабля для отрыва от спутника также будет значительно ниже». Приборы в кресле автоматически сделают тебе двойную инъекцию, позволяющую пережить перегрузку довольно спокойно. Препарат, введенный в твои мышцы, будет способствовать тому, чтобы с увеличением скорости мышцы напрягались сильнее, не позволяя перегрузке вытеснять кровь из верхних частей тела в нижние. Благодаря этому ты не потеряешь сознание. К тому же ты будешь спать. В свой прошлый полет тебе пришлось испытать невообразимую тяжесть, только по той причине, что иглы не смогли пробить доспехи, а сознание ты потерял, потому что был расслаблен. Ускорение просто выдавило кровь из лицевой части головы в затылочную часть. Вследствие этого создался эффект надвигающейся темноты. Именно этот эффект ты перед потерей сознания принял за богиню тьмы. Кислородного голодания в отдельных частях твоего мозга, вызванного током крови и твоего собственного воображения, Оказалось достаточно, чтобы ты воочию узрел божество. Но если бы ты напрягался изо всех сил, мог бы остаться в сознании. Вопросы у тебя есть? Я смогу снова найти этот шар и прилететь к вам в гости? Нет, — с грустью в глазах ответил Логг. Мы расстаемся навсегда. Как только ты отойдешь от шара на несколько шагов, он тут же улетит. — Жаль, — произнес печально Арс ведь ваш город мне очень понравился». Когда за Оггом закрылись двери, Арс, как и в первый раз, пошел вдоль стен, наблюдая за вспыхивающими то тут, то там разноцветными огоньками. На этот раз он чувствовал себя в шаре так, словно вернулся в давно знакомое жилище. Он подошел к открытой Оггом панели и наклонился над ней. Квадратики разного размера и впрямь были нарисованы на цельной плоскости. Арс осторожно провел по ним пальцами, надеясь нащупать хоть какую-то рельефность, но не нащупал. Только квадратики откликнулись на прикосновение мягкими розовыми вспышками. Не зная, чем себя занять, Арс подошел к ложу, названному Огом, почему-то креслом, и улегся в него. Через минуту, когда вверху загорелось черно-желтое табло, Арс почувствовал легкий сдвоенный укол в области лопаток и погрузился в сон.